Глава 41. Поместь человека и коня, кентавры были заносчивыми, высокомерными, наглыми созданиями. Они с трудом терпели рядом с собой существ других рас. Не мудрено, что мы все сразу напряглись, и лично я ждала как минимум скандала. Адептка Мальцева Виктория срочно к ректору, раздался внезапно магически усиленный голос. Следом за ним прямо перед моим носом открылся портал. Я выпросительно посмотрела на удивленного Раорина. Он кивнул, и я послушно шагнула внутрь. В кабинете ректора меня ждал Арестан. Одетый с иголочки, по последней придворной моде, он улыбнулся, едва увидев меня. «Чтобы вернул вечером, перед отбоем!» – проворчал ректор и открыл портал. «Конечно-то, ректор!» – кивнул Арестан. Подал мне руку и увлек в портал. Мало что понимая, я шагнула в неизвестность и вышла на берегу превосходного живописного озера. В шагах в 10-15 от воды стоял стол, накрытый то ли к завтраку, то ли к обеду. Блюда на нем были явно перенесены с императорской кухни, как и посуда. Два кресла с высокими спинками, букет цветов у вази посередине стола. Арестан явно подготовился. «Где мы?» – повернулась я к нему. «Что происходит?» «С разрешения вашей матушки я выкрыл вас сегодня из Академии, ваше сиятельство, и прошу провести со мной несколько часов наедине» и улыбка завзятого Казанова. «Понятно. В ход пошла тяжелая артиллерия. Раз уж я не согласилась выходить замуж сразу, Арестан решил добиться меня ухаживаниями. Логично, конечно, но... «У меня впереди пары и куча не готовых домашних заданий», – сообщила я. «С частью я с удовольствием вам помогу, но чуть позже. Пока же прошу к столу. Ну вот попробуй ему отказать». Нет, конечно, можно было бы встать в позу, заявить, что мне надо учиться, а всякие женихи меня не интересуют. Но то-то и оно, что на земле никто вот так за мной не ухаживал. Цветы, конфеты, мороженое в кафе – мой максимум. И, конечно, накрытый стол на берегу озера льстил моему самолюбию. Да и красавец-жених, которому я неровно дышала, тоже. А потому я уселась в кресло и позволила Аристану за собой поухаживать. Еле молча я старательно жевала все, что было на тарелке. Когда животы были набиты, Аристан щелкнул пальцами, и на поверхность озера из воздуха опустилось около сотни шинеров – магических птиц, чьи перья отлично защищали и дом, и комнату от проникновения в нее посторонних. Шенеры, крупные птицы розового цвета, считались дикими и жили в труднодоступных местах. Ни одомашнить, ни выдрессировать шинера было просто невозможно. Однако же здесь и сейчас шинеры сидели на поверхности озера и изображали самое настоящее сердце, правда, розового цвета. Отец явно рассказал вам, как ухаживают на земле. Заметила я, польщенная подобным знаком внимания. Я расспрашивал его об этом. Не стал отпираться Арестан. Затем Лукаво улыбнулся и поинтересовался. «Вы когда-нибудь слышали, как поют шинеры? А они умеют петь?» Изумилась я. Если верить справочнику по фауне – да. Арестан на секунду задумался. Затем процитировал. Певчие способности шинеров заслуживают отдельного упоминания. Их голос нежен и мелодичен, а пение ласкает слух. Даже особой императорской крови хвалят голоса этих прекрасных птиц. Я скептически посмотрела на крупных шинеров, представила себе, как они поют, будто соловьи – Не поверила увиденному и уточнила. «Но пение можно будет в любой момент прервать, правильно? Вдруг мы не оценим их способности?» «Конечно, ваше сиятельство», – сдерживая смех, согласился Арестан. «В крайнем случае накинем на себя магический полок, не пропускающий звуки. Но если только в крайнем случае?» Еще один щелчок пальцами. Сердце приходит в движение. Шенеры начинают петь» если, конечно, издаваемые ими звуки можно было назвать пением. Не знаю, где и у какой конкретно особи составитель справочника слышал мелодичный голос, но то, что проникало в мои уши, можно было назвать только какофонией. Помесь карканья и сорочего стрекота, громкая, ввинчивавшаяся в мозг, меньше всего радовало меня на первом нормальном свидании». Арестан не выдержал и десяти секунд. Очередной щелчок пальцами, и нас и правда накрывает купол, в то время как шинеры продолжают свою песню. «Ужас!» – искренне произнес Арестан. И в его глазах я заметила пляшущих бесенят. «Кто бы мог подумать, что эти красивые птицы так отвратительно поют?» «Ты мог!» – проворчала я про себя, уже догадываясь, что произошло. «Небось, и фразу из справочника сам сочинил. «Развалёк девушку на свидании, называется.